8. ИО На крохотном скальном выступе, скорчившейся, поджав колени, Ио скоротала бессонную ночь. Произошедшее не вмещалось в нее, не укладывалось в голове. Ио отторгала хладнокровную, беспричинную бойню всем своим существом. Временами ей казалось, что расстрел сородичей померещился ей, привиделся в ночном кошмаре, что на самом деле… И мать с отцом, и Куо, и остальные живы, а она попросту захворала и бредит, и в бреду видит то, чего никогда не было, и быть не могло. Чтить мореходов и их законы заповедовали предкам, обитающие на вершинах пика великие духи. Они-то и послали на остров Первые корабли давно, в незапамятные времена, и тем спасли предков от неминуемой гибели. Мореходы всегда были справедливы, добры. И дали островитянам то, без чего нельзя обойтись, в обмен на скудное подношение: шершавые камни, из которых в любую погоду можно высечь огонь, острые ножи, чтобы обороняться от морских хищников, плуги для рыхления земли и серпы для сбора колосьев, топоры и гвозди, чтобы строить жилища и сколачивать лодки, нарядную одежду, и одежду, сквозь которую не проникал дождь, и много-много чего еще. Мореходы научили предков своему языку и объяснили им, для чего нужны деньги. Показали, как следует строить хижины, чтобы те не обваливались от ветра, и как плести циновки, чтобы не спать, теряя тепло на голой земле. Растолковали, для чего следует кипятить воду и зачем принимать омовение. И все это в обмен на сущие пустяки, растущие сами по себе на деревьях плоды, лесные коренья, да содержимое донных раковин. Малую часть подлежащего обмену товара мореходы забирали себе за так, без торгов это тоже было справедливо. Будь на то воля Ио, она охотно отдавала бы благодетелям добрую половину. Так было всегда, из года в год, из поколения в поколение, вплоть до вчерашнего дня, кровавого, немыслимого, разом убившего, уничтожившего то, что оберегалось и чествовалось веками. «Это были не мореходы», – внезапно поняла Ио. Ряженное в разноцветное тряпье убийцы на корабле с одной мачтой мореходами быть попросту не могли». Это самозванцы, невесть, откуда приплывшие слуги злых духов, что жили на океанском дне и насылали ураганы, когда гневались. Но от ураганов уберечься было легко. Достаточно лишь подняться на сотню футов вверх по склону. От вооруженных убийц спасения не было. Иос сутулилась на выступе, закрыла ладонями лицо и заплакала. Впервые с тех пор, как не стало Энно. Что теперь делать, Ио не знала. Если слуги злых духов остались на острове... Всплыть среди бела дня означало скорую и верную смерть. Но не всплыть, тоже означало смерть, только медленную, от жажды. Пить уже сейчас хотелось невыносимо. И с трудом удерживалось от навязчивого желания глотнуть соленой океанской воды. Когда свет в проломе между сводами померк, его решилось. Даже если чужаки не покинули остров, ночью у нее оставался шанс. Напиться в волю, затем прокрасться по тропе к уступу и прыгнуть опять. Возможно, удастся найти и прихватить с собой немного еды. Ио сама плохо понимала, зачем стремилась продлить мучение, ведь смерть ждала ее в любом случае. Не от ружья, жажды, голода или акульих зубов, так от одиночества. Ио в который раз отогнала мысли о смерти. Стиснув зубы, нырнула и стремительно поплыла к выходу из подводного коридора. Она вынырнула на поверхность в кромешной тьме, разбавленной единственной светящейся точкой на расстоянии полумили. «Значит, не уплыли», – с горечью поняла Ио. Огонёк посреди лагуна наверняка горел на корабельной палубе. Хотя… Ио почувствовала, как сердце заколотилось, забилось в груди, опалённое внезапной надеждой. Кто сказал, что корабль непременно тот же самый, что и вчера? Ведь на месте слуг зла сейчас могли оказаться те, прежние, настоящие мореходы. Ио заставила себя подавить желание немедленно плыть на свет. Сначала нужно было напиться. Бесшумно разрезая воду, она из последних сил устремилась вдоль береговой кромки, туда, где обрывалась в океан водопадом узкая горная речка. Получасом позже, запрокинув голову, вбирала и вбирала в себя живительные прохладные струи, чувствуя, как с каждым новым глотком в горем и жаждой тела возвращаются силы. Напившись в волю, она легла на спину, раскинула руки и с четверть часа отдыхала на мелкой волне. Затем поплыла на свет. С каждым грибком он становился все ближе, размытый, неверный, отбрасывающий тусклые сполухи на ветру. Когда свет стал совсем близко, Ио увидела и человеческие лица. Людей было двое, они разговаривали, но разобрать слова за плеском волн на борт корабля было невозможно. Иву перестала плыть, вгляделась пристально, еще пристальнее, дорезив в глазах, и пробудившаяся была надежда истончилась в ней. И стаяла, и сошла на нет. Лица были незнакомыми, оба. Ни высоколобый красавец со смолеными волосами до плеч, ни другой, круглолицы, с забранными в косичку белобрысами патлами юнец, на острове никогда раньше не появлялись. «Может быть, все же ошиблась?» – панически думала Ио. Не разглядела, как следует в слабых, мутных, метущихся сполохах. Она в два грибка подплыла ближе и едва удержалась от вскрика ткнувшись плечом в нечто твердое, твёрдое, жёсткое, враз обжёгшее и содравшее кожу. Миг спустя Ио ощупала преграду и поняла, что это такое. Она держалась за сброшенную с борта в воду якорную цепь. Новая мысль пришла подстать озарению. Горные духи оказали Ио великую милость, и от смерти ее уберегли не напрасно. Пускай отомстить всем чужакам и убийцам она не сможет, но этих двоих отправит вслед за матерью с отцом Куа, и остальными сородичами. И если духи по-прежнему благоволят к ней, то позволят еще и уйти. И скользнула по цепи вверх. Подтянувшись, бесшумной тенью перемахнула через планшир. Перевела дух, выдернула из-за пояса акулей нож и метнулась к белобрысому. Ухватила его за косичку, рванула на себя, смаху полоснула ножом по горлу. Плечом отпихнула в раз обмякшее тело прочь и, занося в прыжке, нож бросилась на второго. Она не смогла, не успела его зарезать. Черноволосый красавец вскинул руку и блокировал удар. Нож вылетел из ладони, зазвенел по палубе. Но Ио, упав чужаку на грудь, сумела таки свалить его и подмять под себя. Локтем в переносицу оглушила и распяленными пятернями схватила за горло. Она не успела вновь. Лишь краем муха уловила тяжелый топот за спиной, а миг спустя страшный удар в затылок смел Ио, отбросил и вышиб из нее сознание. Она пришла в себя, когда стала уже светать. Голова раскалывалась от боли. Перед глазами растекалась белесая марево, Ио дернулась и бессильно обмякла. Она лежала на палубных досках на спине, связанная по рукам и ногам. Вокруг сидели на корточках чужаки. Лица расплывались в застившем глаза белесом тумане. «Очнулась!» – донёсся до Ио босовитый, с хрипотцой голос. «Усадите ее! Кто-то невидимый ухватил Ио сзади подмышки, вздернул, привалил спиной к чему-то округлому, твердому и шагнул в сторону. Она тряхнула головой раз, другой. Туман перед глазами стал рассеиваться, и Ио, вскинув взгляд, наконец рассмотрела лица. Она едва не закричала с отчаяния. Лица оказались знакомыми, все, кроме одного. На Ио негодующе гневно глядели прежние мореходы: Риц фон Бора, Пич фон Бора. Шкал фон Бора!, припомнила она нелепые, несуразные имена, которые сейчас вовсе не казались забавными. Меня зовут Рок фон Бора, представился последний, тот, которого ночью Ио едва не зарезала. Кто ты? И зачем это сделала? Ио не ответила. Она лишь переводила затравленный взгляд с одного морехода на другого, но ломящаяся в виски боль не давала, не позволяла до конца осмыслить произошедшее. Ты приняла нас за пиратов, разбойников? помог фонбора. Так? Решила мстить? Да, разлепила наконец губы его. Я думала, думала, они перестреляли нас всех, всех до единого. Я одна осталась в живых, я... Мариходы переглянулись. Гнев в их глазах стал угасать, меняясь на что-то другое, непонятное, мутное. Кто это они? подал голос капитана риц фонбора. Как они выглядели? Не знаю. Пролепетала Ио. Я успела разглядеть только одного: старика с багровой щекой, безволосым черепом и хищной птицей на плече. Как ты сказала, пляшивый старик с птицей на плече. Ты уверена? Из-за спины Риц фон Боры шагнул вперед еще один мореход, усколицей, носатый, в темно-синей накидке до пят с нашитой поперек груди белой птицей. Ио раньше слышала его имя, еще более нелепое, чем у прочих, но запомнить это имя оказалось не в силах. Она кивнула. «Да, этот старик еще позвал кого-то другого по имени. И они сразу стали стрелять. А потом...» «Как?» — прервал Ускалицей. «Как он назвал этого другого?» «Кажется, Жилем». Он сказал, все в порядке, Жиль». «Вы знаете, кто это такие, Ансуа?» Глядя на Ускалицева в упор, спросила Рицфон Бора. Тот долго молчал, потупив взгляд. Остальные молчали тоже, ждали. «Знаю». Тихо и скорбно, будто каялся, сказал, наконец, Ансуа. «Это команда покойника, пиратского брига с циклона. Жиль его капитан, старик с птицей на плече, первый помощник». Риц фон Бора поднялся с корточек. «Что ж», — бросил он, — «негодяи верно назвали свой бриг. Они, можно считать, уже покойники. Отправляйте почту в Бора Бо, Ансуа. Копии в Бризоль, Мус, Миаль, Тор, Фённу, Скай, Пассат Яр». «И на все корабли Бора! Сколько их ходят сейчас в наших водах?» «Как тебе удалось спастись?» Обернулся Рицфон Бора к Ио. «Я... я бежала. Они стреляли в меня, но промахнулись. Я добежала до уступа в скале и прыгнула вниз. Там есть грот, очень глубоко под водой. В него можно попасть, только если прыгнуть с большой высоты». «С какой именно?» 160 футов». Брови у Риц фон Боры от удивления поползли вверх. «Ты прыгнула с такой высоты и не разбилась о воду?» – недоверчиво спросил он. «Где этот уступ?» Ио повела подбородком в сторону отвесно спускающегося к воде скального склона. «Там, посередине. Он похож на оттопыренную губу. Не, не впервой. Один раз я уже прыгала оттуда». Капитан Мореходов долго молча смотрел на склон. Затем повернулся к Ио. «Что же ты наделала, девочка?» – тихо, чуть слышно проговорил он. Что она творила? Кузену фон ранку. Капитан выдержал паузу. Едва исполнилось 18 Это было его первое плавание. Знаешь, что теперь с тобой будет? его не ответила. Закон мореходов она знала. А что, собственно, будет, кузен? Вскочил вдруг на ноги черноволосый рок фон Бора. Что именно ты собираешься с ней делать? Девушка просто ошиблась. На ее месте любой из нас поступил бы так же. Капитан скривил губы. Отвел взгляд. «Ступай, кузен», — бросил он. «Не стоит брать меня на жалость. Законы мореходов едины для всех. Изменить их не может никто, даже сын Тана. Убийц мореходов, вина которых доказана, в открытом море бросают за борт. Так было, есть и будет всегда. Кто-нибудь, развяжите ее, заприте в трюме и поставьте охрану. Через полчаса отплываем». Медленно, опустив голову, Ио на неверных, затекших ногах побрела к палубному люку. По правую от нее руку в небо взлетали голуби один за другим.